Глава 2 На другой день, официально вступив в свои адвокатские права, Андрей Евриенович познакомился с делом Кушелевича. Следователь настойчиво спрашивал обвиняемого, точно ли, что Маргун был один? Не видел ли он кого еще, до встречи с браконьером или после выстрела. Кушелевич отвечал, что не видел и не встречал до самого туристского приюта. В приюте были только туристы. Да сторож, который с утра никуда не отлучался. И в поселке Желобном, допрашивая близких и приятелей убитого, следователь пытался дознаться, кто в этот день уходил в лес и с кем. Уходило восемь человек по разным надобностям. Трое ненадолго, пятеро на целый день. Все они утверждали, что не видели Мургуна в лесу. Когда и куда он шел из поселка, не знали. Мать убитого показала, что сын не сообщал ей, с кем и куда уходит, и в тот злополучный день не сказал. Андрей Верьянович полагал, что любой из пятерых жителей поселка, уходящих в лес, мог отправиться с Мургуном или встретить его там. Так же, видимо, думал исследователь. Он постарался выяснить, кто из этих пятерых и как был связан с Мургуном. Установили, что трое – Павел Лазутин – Владимир Кисян и Виктор Скипко – его приятели. Но ни один из них в тот день Мургуна не видел. Так они утверждали. И никаких доказательств того, что они знают об этой истории, больше, чем говорят, следователь не добыл. Обследование места происшествия не дало следствию вещественных доказательств. Пыжат заряда не нашли, пулю тоже. Она пробила горло Мургуна на вылет. Экспертиза засвидетельствовала, что стреляли не ближе, чем с 20 метров. Могли стрелять из 40, из 50, но это стало несущественным после того, как провели следственный эксперимент на месте убийства и установили, что из того молодого пехтарника, на который указывал Кушелевич, нельзя было прицельно стрелять в Мургуна. А Кушелевич стоял на своем, стреляли оттуда. Он утверждал, что хотя стрелявшего и не видел, но явственно слышал, откуда шел звук выстрела. После следственного эксперимента следователь, видимо, перестал колебаться и отбросил другие версии, если они и были. Осталась одна – стрелял Кушелевич. Чтобы собраться с мыслями, Андрей Аверьянович, покинув прокуратуру, отправился побродить по городу. Он здесь не был года три, и любопытство оглядывал новые дома, площадь с бронзовым Лениным, энергично выбрасывающим руку. Центральная улица выглядела чистой, даже нарядной. Строго под прямым углом пересекали ее другие улицы, широкие и одноэтажные, уходившие одной стороной в степь, другой – упиравшиеся в лесистый холм, за которым рисовались вершины гор, и казалось, что они совсем близко. Стоят прямо за этим холмом. А до них было добрых полсотни километров. «Так и у нас бывает», – пришло в голову Андрею Аверьяновичу. «Кажется, истина, вот она. Рядом. Стоит только протянуть руку. А до нее идти, идти». До час усмехнулся и подумал. «Если подобные сравнения и сентенции станут часто приходить в голову, надо хлопотать о пенсии и садиться за мемуары». Во второй половине дня Андрей Аверьянович получил свидание с подзащитным. Николай Михайлович Кушелевич был высок, в плечах косая сажень. Когда здоровались, Андрей Аверьянович ощутил пудовую тяжесть и сдерживаемую силу его широкой ладони. И лицо у Кушелевича было широкое, с крутым лбом, с белесыми бровями, со светло-сирыми, широко расставленными глазами, которые глядели на собеседника прямо и неотступно. Говорил он неторопливо, степенно, частенько произносил вместо «я», «а», и получалось у него не «упрямо», а «упрамо». Не надо было заглядывать в анкету Кушелевича, чтобы определить, что родился и вырос он в Белоруссии. Сидел Николай Михайлович на табурете прямо, широко расставив тяжелые ноги в сапогах 45-го размера, Руки спокойно лежали на коленях. Он рассказал Андрею Аверьяновичу то же, что и директор заповедника. «Откуда раздался выстрел?» – спросил Андрей Аверьянович. «Стреляли у меня за правым плечом». «Вы заметили, откуда?» Я оглянулся на выстрел, но никого не увидел и бросился к моргуну. «Почему вы сразу бросились к моргуну?» Падение могло быть инсценировкой, чтобы побудить вас выйти из-за укрытия. Об этом я в тот момент не подумал. Слишком натурально выронил Маргон ружье и схватился за горло. Никакой актер, наверное, так не сыграл бы. Убедившись, что Маргон мертв, я пошел к тому месту, откуда стреляли. Это метрах в тридцати от того места, где я стоял. Там выделялся пихтовый молодняк, место приметное. «Пришли вы там что-нибудь?» «Нет, там никого не оказалось. следов никаких не обнаружили. Я не присматривался, не искал следов. Увидел, что никого нет, и пошел к туристскому приюту. С того места, откуда прозвучал выстрел, можно было попасть в вас?» «Можно». «Вы не допускаете мысли, что стреляли в вас, но промахнулись и попали в Моргуна?» «Это исключено». Относительно того места, откуда раздался выстрел, мы с Моргуном стояли не на одной линии. Следователь там ничего не обнаружил? Нет ничего. Он полагает, что я все это придумал, что там никаких следов и быть не может. Он считает, что стрелял я, а я в Моргуна не стрелял. Мда, сказал Андрей Аверьянович. Следователь утверждает, что с того места, откуда, по вашим показаниям, раздался выстрел, Нельзя было стрелять в моргуна. И все-таки стреляли оттуда. Это я собственными ушами слышал. Я понимаю, в каком нелепом положении оказался. Понимаю, но смириться не могу. Чувствовать себя правым и не иметь возможности доказать, что ты прав, это же бесит и приводит в отчаяние. Говоря это, Кушалевич по-прежнему неподвижно сидел на табуретке, только пальцы побелели. Так сильно он сжимал собственные колени. «Может быть, вообще никакой защиты не нужно?» – высказал он предположение. «Скажу на суде одно – не стрелял и точка. Что хотите, то и делайте». «Зачем же отказываться от защиты? Насколько могу судить по первому впечатлению, вы человек прямолинейный и открытый. Такие как раз нуждаются в защите». Кушалевич хотел возразить, но Андрей Аверьянович предупредил возражение. Вы сильный человек и умеете за себя постоять, это я вижу. Но у сильных и прямолинейных, как правило, открыты фланги. В общем, не советую отказываться от защиты. Ладно, не буду, согласился Кушелевич, хотя я не возлагаю на защиту надежды, чтобы потом не разочаровываться. Спасибо за откровенность, усмехнулся Андрей Аверьянович. Тем более, что никаких надежд я пока еще вселить в вас не могу. «Скажите, вы раньше встречались с Моргуном? «Встречался». «Где? При каких обстоятельствах?» «В поселке Желобном, на лесопункте. Он там шофером работал». «Вы с ним были знакомы?» «И да и нет». «Как это понимать?» «Никто нас друг друга не представлял», Кушелевич пожал плечами. «Но мы знали друг друга». «Не так уж много людей на границах заповедника, чтобы не знать тех, кто здесь долго живет и работает, особенно браконьерствующих. А Маргун был браконьером номер один, убежденный. «Откуда вам известно о его убеждениях?» спросил Андрей Верьянович. «О том, что он браконьер, — ответил Кушелевич, — все знали, поймать только не удавалось. Лобок был, изворотлив. Поймать-то надо с поличным, а это, знаете, непросто. Ну, а насчет убежденности... Кошелевич помолчал, глядя мимо собеседника и словно бы собираясь с мыслями. Поговорили мы с ним однажды, по душам. Вышло это вот каким образом. Нашел я в лесу у трупа Аленухи Ланку. Аленуху ту браконьеры подранили, она как-то сумела уйти от них, но в лесу погибла, а да, дитю остался. Принес я Ланку домой, мы ее через соску молоком выкормили, привязались к ней очень. Ланка подросла. Отвел я ее в лес и выпустил. «Значит, бегает в заповеднике лань, выкормленная через соску?» заинтересовался Андрей Аверьянович. «Бегала. Перед тем, как выпустить, я ее пометил. Прошлой осенью нашел в лесу ножки от нее дорожки. В смысле, голову. Дело рук моргуна. «Почему именно мургуна?» «По почерку видно, а потом мы знаем, кто из них где бьет зверя». У браконьеров, как у сыновей лейтенанта Шмидта из «Золотого теленка», есть свои зоны. Так вот, после того, как нашел я то, что осталось от моей ланки, разыскал я врагуна. Сильно я на него был зол. Доказывать этому подонку, что молодая оленушка – это ведь тоже душа живая, конечно, бесполезно. Я ему просто сказал, что он сволочь убийца и что я буду его преследовать до тех пор, пока не поймаю на месте преступления. Не успокоюсь, пока не поймаю. Сказать вам по совести, была у меня надежда, что он выйдет из себя и полезет драться, ударит меня. Тогда бы я его сам, вот этими руками. Кушелевич посмотрел на свои руки и сжал их в кулаки. Они вызывали уважение, эти могучие тяжелые руки. Помнил бы он туланку, но... Но в дракон не полез. Не полез, Кушелевич вздохнул. Усмехнулся только и говорит, охотился я здесь, охочусь и буду охотиться. Не твой это лес, ты сюда черт не откуда приехал, а я в этом лесу родился и вырос. Видали, какая философия. И еще добавил, лови, только сам не попадись. Так и поговорили. И больше вы с Моргуном не встречались? Видел его изредка, но не разговаривал, не о чем нам было разговаривать. После того, как арестовали его приятелей, Маргун грозился с вами расправиться. На этот счет есть показания свидетелей. А вы от него эти угрозы слышали? Нет, не слышал, сказал Кушелевич. Просто не сталкивался с ним до того злополучного дня. И вот вы увидели его в лесу. Он стоял и шел вам навстречу? Кушелевич помолчал, вспоминая. Стоял, наконец сказал он. Увидел меня первый, стоял и ждал. Я тоже остановился. Когда он понял, что и я его вижу, снял с плеча ружье. Тотчас, как вы его заметили, я бы не сказал, что он торопился. Снял ремень с плеча, положил ствол на руку. Все это замедленно, как бы нехотя. Молча, я тоже снял ружье с плеча и сделал шаг в сторону, за дерево. «Вы испугались, увидев моргуна, снимающего с плеча ружье. «Как вам сказать?» – Гушелевич помедлил с ответом. «Жест достаточно угрожающий», – помог Андрей Аверьянович. Не то чтобы испугался, но сердце ёкнуло. Подумал, ну, сейчас что-то будет. И тут прозвучал выстрел. «Не сразу. Мы с минуту, а то и больше так стояли». Моргун словно бы раздумывал, что ему делать, то ли стрелять, то ли опять ружье на плечо повесить. «А вы, что вы почувствовали за эту минуту?» «Да ничего особенного. Стоял и ждал, что он станет делать». «Если бы он выстрелил?» – прямо спросил Андрей Аверьянович. «Я бы ответил», – тотчас сказал Кушелевич. «Если уж честно говорить, мне хотелось, чтобы он выстрелил». Как тогда, на лесопункте, хотелось, чтобы он полез в драку. Дурацкая у меня натура, не могу первым ударить человека, хотя он того и заслуживает, и следовало бы ударить. Не могу и все, рука не поднимется. А Маргон, вы полагаете, мог бы выстрелить первым? Он слыл человеком отчаянным, способным на все, но мне показалось, что он колебался. Тоже рука не поднималась. Да что-то в этом роде. И опять Кушалевич помолчал, глядя мимо Андрея Верьяновича и словно вспоминая. «Чужая душа, говорят, потемки, но мне показалось, что у него решимости все-таки не хватало. Может, тоже ждал, что я первый выстрелю, и уж тогда он ответит. Тут я могу его понять. А вот как можно ни с того ни с сего стрелять в себя подобного, этого понять не могу. «Не можете поставить себя на его место?» – попробовал уточнить Андрей Аверьянович понять не могу. В бою, в драке, все бывает, все объяснимо. А вот так просто прицелиться и убить. Не понимаю». «Да, у Джека Лондона есть рассказ «Убить человека».» Тотчас откликнулся Кушелевич. Женщина не смогла выстрелить в бандита, который забрался в ее дом. «Я люблю Джека Лондона, но тут с ним не согласен. Он вроде бы презирает ту женщину за слабость». «Ничего-то она не может, даже убить человека. А я ее понимаю. Да, не может, потому что сама человек. Что же тут плохого?» «Джек Лондон читал не только Маркса, но и Ницше», сказал Андрей Аверьянович. «И это не прошло для него бесследно. По родным скучаете?» «Конечно, сын же у меня». «Что им передать?» спросил Андрей Аверьянович. «Подбодрите, если сможете». Постарайтесь вселить надежду, – вздохнул Кушелевич. «Скажу, что вы бодрые и крепки духом», – пообещал Андрей Аверьянович, пожимая Кушелевичу руку. Рабочий день уже кончился, но директора заповедника Андрей Аверьянович застал в его служебном кабинете. «Что вы узнали в прокуратуре?» – спросил Валентин Федорович, когда Андрей Аверьянович утвердился в кресле возле письменного стола. «Ничего утешительного», – ответил Андрей Аверьянович. «Все, что я там узнал, вам уже известно». Кушелевич тоже не внес ясности. «Вы с ним виделись?» «Виделся. Какое он произвел на вас впечатление?» «Хорошее. Рад это слышать. Значит, защищать его вам будет нетрудно». «То есть?» «Вы сказали, что трудно защищать человека, вызывающего антипатию». «У вас цепкая память», – улыбнулся Андрей Аверьянович. «В смысле моральном, полагаю, мне будет легко. Что же касается юридической стороны дела, то я в затруднении». Теперь директор заповедника спросил. «То есть?» «Если бы Кушалевич стрелял и убил, я бы постарался доказать, что выстрел его необходимое в целях обороны действия. Так оно, видимо, и было. Если бы он стрелял, повторяю но он стоит на своем, не стрелял. «Я ему верю», – вставил Валентин Федорович. «Допустим, что и я ему верю». «Почему допустим? Вы не убеждены, что он говорит правду?» «Я его знаю без года неделя, но, допустим, я ему верю. Что из этого? Для суда это не доказательство. Нельзя же встать и заявить. Граждане судьи, я верю, что Кошелевич не стрелял, поэтому прошу оправдать его». «Заявить, что так можно, но это будет полная бессмыслица. Нужны аргументы, доказательства, а их нет. Улики против Кушелевича». «Бывает же такое стечение обстоятельств!» Валентин Федорович даже ладонья о стол прихлопнул от досады. «Бывает», подтвердил Андрей Аверьянович, «каких только казусов не бывает». Он смотрел на мохнатую голову зубра и прикидывал, что раньше сделать. «Побывать на месте происшествия» или собрать сведения о Кушелевиче здесь, в городе?» Еще не решив, окончательно спросил, «Мы сможем навестить семью Кушелевича?» «Конечно», – ответил директор, «когда бы вы хотели». «Сегодня, если не возражаете сейчас». «Идемте», – Валентин Федорович встал, высокий, сухопарый, взял с вешалки соломенную шляпу и остановился у двери. Андрей Аверьянович не без сожаления и не так легко покинул свое глубокое удобное кресло. Устал за день, кивнул, как старым знакомым, зубру и оленю и вышел из кабинета.